Эпилог. Это скажу вам, было нечто, произнес Головин в дежурки, отвернувшись, чтобы дать Наталье возможность надеть брючный костюм. Если бы не вы, он бы тут не только все разнес, но еще бы и улетел на этом самолете вместе с заложником. Знаете, чей это самолет? Китайского министра. Вот это был бы скандал, так скандал. А теперь по всем новостям крутит, что это генерал Головин руководил операцией по задержанию опасного преступника и предателя. «Влетит вам за разгром», — поправив пиджак, предположил Наталья. «Не влетит». Правда, трое полицейских погибли, вот это действительно трагедия. А из гражданских, слава богу, никого не зацепило. Повезло, отделались только ушибами и переломами. Все же со второго этажа падать это не совсем то, что с пятого. Но вы... Я отражу это в рапорте. Не надо, попросила Наталья. Не надо ничего нигде отражать. Хватит и записей на мобильники, когда я тут дефилировал босиком. Зачем мне такая известность? не почему одолеть с вашей помощью а это слава пусть достанется вам ведь если бы вы не поверили мне не встали на мою сторону сами понимаете было бы все совсем по другому ковалев увез бы эту машинку а олега чему мы победили уверил ее головин благодаря вашему ночному звонку мы всех пропустили через столь мелкое сито что блоха не проскользнет но главное Мне удалось выяснить, где и как заразился Санбаев. Ого, вот это здорово, это очень важно, и где же, вы можете повернуться, я переоделась. Представляете, Санбаев, оказывается, на трассе октаб оренбург сбил чумного верблюда. Это было ночью с суббота на воскресенье, мне казахские коллеги сообщили. Нашли его машину с следами наезда и труп самого верблюда в кустах. Он его сбил, представляете, кровь попала на горячие части мотора, на радиатор и в печку. Ничего себе, Наталья задумалась, редкая случайность. Стихийно возникший аэрозоль с чумной палочкой, да еще в питательной кровяной среде. Это надо взять на заметку. Спасибо. Так ведь и чумной суслик может оказаться под капотом. Хорошо, что теперь не осталось белых пятен, но мне от вас нужна еще кое-какая помощь. Вы о Печугине? «Ну, конечно. Вопросов нет. Все же у меня достаточно высокая должность, чтобы со мной стали разговаривать на Лубянке. Сейчас возьмем машину и сразу же едем к ним в управление. Диск теперь у нас. Можно помурыжить официально, но я не бюрократ. Поедем обменяем на вашего приятеля. Это достаточное доказательство невиновности Олега Ивановича. Давно его знаете?» Наталья Викторовна улыбнулась, опустила глаза. «Всю жизнь». Его нужно поскорее освободить. Он и так за день пережил слишком много. Помогите мне. Они добрались до машины Головина, и водитель, включив проблесковые маячки, помчал в сторону города. Наталье очень хотелось есть, почти до потери сознания, мучительно, остро, до головокружения. Но она не могла себе позволить тратить время на поход в магазин, пока Пичугин под подозрением. Только уже на Лубянке, когда генерал направился в управление ФСБ с похищенными данными, она позволила себе добежать до супермаркета, бывшего гастрономом номер 40. Там она набрала охотничьих колбас, багет, паштета, сыра, двухлитровую бутыль минеральной негазированной воды, а на выходе в киоске купила ведро спортивного питания и стакан для смешивания. Устроившись на парапете у входа в метро, как бездомное, не обращая внимания на косые взгляды прохожих, Наталья размешала в шейкере протеиновый порошок и жадно принялась пить живительный коктейль, заедая его колбасками, откусывая сыр и хрустя багетом. По всему телу от этого разливалось приятное тепло. Наелась очень быстро. Желудок просигнализировал, что полон сладкой болью и принялся месить полученную пищу. Сложив остатки в пакет, Наталья, отдышавшись, чувствуя, как наваливается релаксация сытости. Такое бывает при не очень сильном алкогольном опьянении. Состояние было приятным, но клонило в сон. Наталья решила, что лучше посидеть в машине, чем клевать носом на улице. Она вернулась в бронированный «Мерседес Головина», уселась на заднее сиденье и бросила пакеты ведро с питанием в ноги. События прошедшего дня мелькали у нее перед глазами, словно пестрые фигуры в калейдоскопе. Примерно через полчаса из дверей управления показались Головина и Пичугин. Наталья с облегчением вздохнула, и ее сонное состояние развеялось без следа. Аналитик на ходу потирал запястье, видимо, все это время провел в наручниках. На щеках его был заметен синеватый наждак щетины, под глазами фиолетовые круги от бессонной ночи. Трудно было понять, били его или нет, хотя вряд ли. Он просто смертельно устал. «Я твою машину разбил в хлам», — виновато сообщил он, увидев в салоне Наталью. — Ничего страшного, я твою пока заберу, — отшутилась она. Судьба Шкода в этот момент заботил ее меньше всего. — Куда вас довести? – спросил Головин, усаживаясь к краю. — К Роспотребнадзору, — ответил Наталья с ехидной улыбкой. — Там остался мой новый форт. Пичугин хмыкнул. Головин отдал приказ водителю, и тот тронул машину с места. — Спать хочу, умираю, — сообщил Пичугин. «Еще я водку пил часа в три ночи, правда, но вдруг привяжется. Сможешь рулить?» «Я теперь много чего смогу», — ответил Наталья, «ощущая, что протеиновый коктейль неплохо справляется с восстановлением сил». «Ты где живешь?» «Хотя я на юго-западе», — слова Пичугину давались все труднее. «Слушай, а может махнем к Василию Федотович? Я за него волнуюсь, если честно. Человек не молодой, а сегодня столько переживший». Я не против, если он мне разрешит пристроить хоть в собачьей конуре. Наталья и сама видела, что Пичугин держится из последних сил. Конечно, он старался не подавать виду, но глаза его неконтролируемо теряли фокус, да и походка сделалась еще более осторожной, чем раньше. Тут и без медицинского образования было понятно, в чем дело. С Натальей же напротив, после еды слетели остатки усталости и излишнего возбуждения. Мышцы по-прежнему гудели, от непривычных телонагрузок, но это ощущение было приятным, словно глубоко в организме шла работа по восстановлению и очистке жизненно важных систем. Но главное было не в этом, и уж точно не в том, что сказал ей Олейник по телефону, мол, заслуга предотвращения эпидемии целиком принадлежит именно ей, Наталье Викторовне Евдокимовой, они дескать Сдумченко, два старых догматика, едва не допустившие одну из казней египетских в отдельно взятой Москве. и что они оба будут ходатайствовать о представлении Евдокима Натальи Викторовны в правительственной награде. Нет, безусловно, ей было приятно, но в ней говорил не тщеславие о чувстве победы над недальновидностью и разгильдяйством, над попыткой людей пройти по самому легкому из путей, думая о сиюминутном комфорте, об усталости, недосыпании, возможной ответственности, а не о благе и безопасности очень многих людей. Она любила это чувство и не хотела им пренебрегать. Но сейчас нечто совсем новое, точнее, давно подзабытое, волновало ее даже больше, чем ощущение восстановленной справедливости. Здесь, сейчас, совсем рядом с ней сидел мужчина, который вихрем ворвался в ее жизнь, помог ей невероятно, когда никто больше не готов был помочь, сразу без раздумий вставший на ее сторону. Мужчина. который выполнил ее безумную просьбу после выстрела, не задумываясь, просто от того, что она попросила. а Потом нес ее на руках, таранил ради нее шлагбаум, вместе с ней принял бой с бандитами. Теперь это друг, соратник. Она была рада, что Головину удалось вызволить Пичугин без проблем, предъявив похищенный Ковалевым диски и труп самого Ковалева, находящийся на пути в морг. Но это была непростая радость от возвращения дорогого ей человека. Нет, это тоже было нечто новое. Это была радость, что теперь ей больше не придется никого убивать. Ведь если еще кто-то попытается причинить Пичугину вред, она уничтожит злодея, не задумываясь, с той же яростью, с какой уничтожила Ковалева. Она и раньше была не подарок, а теперь... На парковке Роспотребнадзора Наталья и Пичугин попрощались с Головяным... еще раз поблагодарив его за неценимое содействие. «Да ладно!» – рассмеялся он. «Благодаря вам мне теперь точно медаль нацепить на старости лет, а может и орден. Я же, может сказать, ФСБ умыл, пока они гонялись за призраками. Олег, я подам рапорт и, думаю, вашу роль во всей этой истории тоже оценит по достоинству. Должен признаться, я рад, что вы оказались в нашей команде и поддержали Наталью Викторовну. Она вам сама расскажет подробности. Я так не смогу. Совру наверняка. Это не женщина, а дикая кошка. Пичугин пожал руку генерала и, улыбнувшись, сказал. Я знаю, видел. Прощайте, Виктор Владимирович. До свидания, Олег Иванович. Генерал ответил на рукопожатие, улыбнулся. Понадобится помощь? Позвоните. Открыв двери Форда, Наталья усадила Пичугина справа, а сама устроилась за рулем. Пичугин сразу отключился, припав головой к стеклу. Она заботливо пристегнула его ремнем безопасности, вырулила на широкую Новослободскую улицу, объезжая затору съезда на Сущевский вал, и неспешно покатилась в сторону области. Смартфон ее лежал в кармане пиджака Пичугина. Трифонов изъял только флеш-карту с инструкциями Бражникова. Ну и черт бы с ней. Чтобы поставить телефон на зарядку, пришлось припарковаться и найти нужные провода. Снова тронув машину с места, Наталья включила радио. Вести машину с автоматической трансмиссией было гораздо легче, чем на механике, но не хватало возможности переключения скоростей, и Наталья все время ловила себя на том, что невольно держит правую ладонь на рукоятке АКПП, а левую ногу рядом с несуществующей с педалью сцепления. В новостях по всем каналам рассказывали об аварии топливного заправщика в аэропорту Домодедово, Об эпидемии вообще ни слова. И это хорошо. Угроза на журналистов подействовала отрезвляюще. У ворот коттеджа Лемеха Наталья коротко надавила на клаксон. Сработал привод ворот, оттаскивая их в сторону. Наталья загнала машину во двор. Лемех, все так же опираясь обеими руками на бадик, стоял и смотрел на гостей из дверного проема. — Как чувствуешь себя, Наташенька? — заботливо спросил старик, когда Наталья открыла дверцу. — Все отлично. — ответила она. — Все в порядке. А вот Олег, кажется, скис. — Как вы? Пойдемте, расскажете, что тут было. Она бережно коснулась плеча Пичугина и добавила. — Мы приехали, проснись. — А, что? Ой, прости. Пичугин разлепил сонные глаза, но быстро сориентировался, выловил взглядом фигуру лемеха. — Василий Федорович, здравствуйте. — Добрый день, Олег. Они перебрались в дом и устроились в гостиной в креслах у большого камина. По случаю жарких дней камин был погашен, но все равно создавал уют и навевал спокойствие. — Олег, можно вас попросить об услуге? — попросил Лемих, опираясь на бадик. — Конечно. Там в лаборатории стоит мое кресло-качалка для раздумий, — с самой иронией пояснил старик. — Оно легкая, плетеная, из ротанга. Вы не могли бы его мне принести? — С удовольствием. Олег притащил кресло и поставил его в ряд с другими, куда показал Лемих. Наталья и Пичугин помогли ему устроиться, поддерживая под локти. — Да чего ж приятно, когда за тобой есть кому поухаживать на старости лет, — признался Лемех, расплываясь в блаженной улыбке. — Василь Федотович, может, одну полешечку подпалим в камине? — спросил Наталья. — Много жара она не даст, а душа просит. — Да хоть бы и дала, — Лемех махнул рукой. — Моим старым косточкам тепло не вредит, а вот холод и сырость им категорически противопоказаны. «Я сауну протопил. Не хотите ли принять?» Ему никто не ответил. Пичугин пропустил мимо ушей, а Наталья решила, что идти с ним в сауну рановато. одной неудобно. По очереди тоже не камильфо. Пичугин возился у камина, сложил три полента с шалашком и подпалил огромной спичкой щепу. Огонь весело затрещал, распространяя аромат горящей березы. «Хорошо», — прокомментировал Лемев. «Мы с вами, дорогие мои, устроились как герои классического детектива». «Я тоже об этом подумал», — признался Пичугин. Вспомнил финал фильма про собаку Баскервилли с Михалковым. Тоже там был камин, вино из хрустального графина и обсуждение произошедшего, чтобы не оставить у зрителя ни малейшего непонимания. «Так у меня и вино есть», — подхватил идея А «Наташенька, оно на кухне, как раз в хрустальном графине». «Да вы и Василий Федотович», — рассмеялась Наталья, поднимаясь с кресла. «Ой!» Кем только не станешь в старости, весело отмахнулся Лемех. Я так рад, ребят, что вы вернулись живы и невредимы. Наталья принесла вино. Пичугин разлил его по бокалам. Мне только понюхать, предупредил Лемех. Они устроились в креслах. Наталья укрыла Лемих пледом. Но «Ну, а теперь самое главное, Лемех подтянул плед до горла. Рассказывайте! Давненько в моей жизни не было приключений и рассказов о них. — Сначала вы по праву старшего, — Наталья шутливо погрозила пальцем. — А то мы умрем от любопытства, если не выясним, что тут произошло после пальбы, когда мы уехали. — Ничего особенного, право слова, — Лемик с заметным удовольствием понюхал портвейн из бокала. — Постучался в калитку какой-то молодой человек, я ему открыл. Ну, он с порога, показал мне красную книжечку, спросил, дескать, выстрелы слышали, а я для куражу прикинулся напрочь глухим. Ну, внешность моя располагает. Наталья рассмеялась. Кричу ему, мол, ничего не слышу. И паук себя пальцем для пущей доказательной базы. Так он и ушел. Часа два они тут лазили по дорожкам, по участкам. Скорые были, кажется, три или четыре машины. Потом все уехали. Для меня, конечно, приключение, но, думаю, ваш рассказ будет интереснее. Лемих осекся, лицо его сделалось серьезным, и он спросил напрямую. Что с Ковалевым, Наташенька, можно узнать? Наталья хотела ответить, но вдруг в ее груди будто прорвалась плотина, из глаз покатились слезы, а она так и сидела, сжав зубы до боли в мышцах и не могла сказать ни слова, только слезы катились градом по щекам. Лемих перепугался, хотел вскочить, куда-то бежать, но она помахала руками, мол, не волнуйтесь, все нормально. «Сейчас, сейчас!» Она поморгала, прогоняя спазм, перехвативший горло. Наконец он отпустил, Наталья взяла с оперативного столика салфетку и прижала к глазам, промокнула щеки и подбородок. «Это пройдет, Василий Федотович», — произнесла она. «Это нервы. Я же все-таки живая баба, мне иногда нужно плакать. Я ведь все эти годы каждую минуту думала о Ковалеве. Во сне видела, как руками давлю эту гниду, вы понимаете? И теперь он мертв. Василий Федотович». Все, нет его больше на этой земле, и никогда этой заразы, чумы и опухоли больше не будет. — Это вы его, Наташенька? — Да нет, он сам, когда понял, что бессилен что-либо сделать. Она твердо решила никому не рассказывать обои в самолете, думая, что китайцы вряд ли раструбят бешеный русскую в трусах и топике, которая голыми руками удавила бандит с пистолетом. — Я сейчас, простить в подробностях не могу рассказать. Разревусь. Но мы с генералом МВД, благодаря Олегу, поняли, как его вычислить и накрыли в Домодедове. Так вот, что там за авария. Снова бензовоз? Но на этот раз в исполнении Ковалева? Не совсем, но очень близко. В этот раз он очень ярко проявил свою звериную сущность. Полиция его бы точно не смогла задержать, именно ввиду безграничной свирепости. Никто к этому не был готов». Он все предусмотрел, даже снайперов. Ребенка взял в заложники, а потом взорвал бензовоз, чтобы остановить меня. Но я прыгнула прямо сквозь пламя. Так страшно было, слов нет. Волосы вот опалило. Она показала скрученную на кончике прядь. Осталось, простите, за подробности в одних трусах. Лосины прямо на мне сгорели. Я догнала его уже в самолете, готовом к взлету. «Вообще, в аэропорту мне очень помог Головин, генерал из полиции. Если б не он, Ковалев бы точно улетел из страны». А теперь все кончено. Главное еще, что Олегу удалось освободить. «Освободить?» – удивился Леми. «Да, Ковалев ведь его подставил, свалил на него вину за хищение диска с секретными данными. Как вы предсказывали, помните?» Он был уверен, что пока пытается расколоть Олега, сам он спокойно уйдет. «За нами была погоня, машину мою разбили в дребезги, но это неважно. Олег задержали, а мне удалось сбежать и заручиться с поддержкой Головина. Потом, после того, как Ковалев застрелился, мы с дисками поехали на Лубянку. Головин представил доказательства невиновности Олега и его отпустили. Наталья с удовольствием отпила вина. Пламя, пляшущее на поленях, отражалось в хрустальных гранях. «А что с чумой?» Лемех тоже сделал небольшой глоток, зажмурился. «Благодаря вам, Василий Федотович, удалось разобраться. Оказывается, из Казахстана прилетел молодой человек, зараженный легочной формой. Заразился он от больного верблюда, которого сбил на машине. Это не коварный замысел генерала, как вы предположили. Но тот, узнав о чуме, решил воспользоваться стечением течением обстоятельств и выкрасть секретный проект. «Если бы вы ночью так четко не разложили все...» Я бы не смогла донести до Головина необходимость проверки пассажиров рейса. И Олег очень помог. Не беспокойся репутации он обманом, можно сказать. Добыл крайне важные сведения. Именно он узнал номер рейса, которым прилетел зараженный. Если бы головины и его люди не собрали всех контактных, чума бы уже расползлась по Москве. Времени было в обрез. Но мы успели. Помогла тут и карантинная тревога в аэропортах. Сирейцы задержали на два часа. Кстати, именно это и позволило ковалёву не улететь раньше. Видите, как все сложилось? Да, а ты недавно говорил, что мы лишь сами можем творить. Но в той или иной мере, окончательно успокоившись, ответил Наталья. Хотя не без случайности. Представляете, если бы Олега не задержали, ФСБ так и не попали бы инструкции, позволившие стабилизировать космический обломок. Чистая случайность. Я была против, чтобы он ехал в ней и отдавал эти инструкции. Он рвался, я его отговорила, и он меня послушал. Лемих прижал палец к губам и взглядом указал на Пичугина. Тот, запрокинув голову, мирно спал в кресле. «Василий Федотович, вы правда верите, что нет ничего случайного в жизни?» Шепотом спросил Наталья. «Конечно, Наташенька, иначе и быть не может. Другое дело, что в закономерности нам никогда не понять, пока не произойдут события. Так уж мы все устроены. Кто-то предпочитает верить в Бога, кому-то спокойнее называть это случайностью, не внося в процесс разумное творческое начало. А я придерживаюсь средней позиции. Вот об этом я целую книгу написал. Всю в тетрадках от руки, перьевой ручкой. Но пока я жив, не покажу уж, извини. Слишком оно интимное. Ну хорошо. Тогда выходит, что все события минувших суток вели к тому, что рядом со мной в кресле будет спать мужчина, которого я знаю меньше двадцати часов, но которого люблю так, словно мы уже в браке двадцать лет прожили. И что мне теперь делать? Он ведь не знает. Наталья вздохнула. Лемех улыбнулся. Живите мирно, Наташ. Я уверен, что вы ему тоже совсем не безразличны. Да? С чего вы взяли? «Я хоть старый, но не глупый, все-таки умею видеть. Впрочем, дело не только в этом. Он сделал много из того, чего не делают для людей безразличных, разве нет? Не знаю, может он просто высоких моральных качеств, мне так показалось. Ты как девочка-подросток сейчас, честное слово. Но открою тебе секрет, по благо, что называется. Олег мне сам сказал, что ты ему стал очень близка. Правда?» Наталья поставила бокал на журнальный столик. «Когда это? Когда привез тебя ко мне?» Лемих перегнулся через стол и погладил Наталью по голове, а та зажмурилась, как кошка. «А иначе чего бы я ему начал рассказывать о боксоне? Господь всегда управит, управил и сейчас!» Наталья поднялась с кресла. «Я, пожалуй, все-таки схожу, ополоснусь. Если вы не против, Олег пусть спит, а у меня вся кожа зудит. Я только сейчас ощутила, как от меня несет керосиновым перегаром. Она была в доме Лемеха частой гостьей. В ее комнате здесь хранились личные вещи, и кое-что из одежды, и банной принадлежности. Она направилась к выходу в коридор, за которым располагалась сауна. С удовольствием приняла душ и почувствовала, как ее разморило. Услышав шум в гостиной, она, закрутившись в банное полотенце, выглянула и увидела, что Лемех с Пичугиным вынесли в гостиную системные блоки компьютеров из лаборатории и в четыре руки демонтируют из них жесткие диски. «Что случилось?» – спросила Наталья. «Новости», – коротко ответил Пичугин. «В интернете и по телевизору. Там о в Домодедове и тебе, неизвестный сотрудницы спецназа, который штурмует огненную стену и в одиночку берет террориста. Ты забыла? Сейчас у всех смартфоны, и сюжет уже идет по лайфу и по России-24». Лица твоего не видно, качество съемки скверное, но Василий Федотович считает, что тайна Аксона больше не тайна. Я боялась этого, Наталья нахмурилась, но пришлось пойти на риск. Наташенька, Лемикс с трудом разогнулся, я нисколько не виню вас, все правильно сделали. Рано или поздно это должно было случиться. Я хочу уничтожить все материалы по Аксону. Вы ведь понимаете, теперь приборы только у вас, все в руках божьих. Пичугин выложил на стол пару жестких дисков. «Камин? Не хочу больше топить. Жарко!» ответил Лемих, вынимая еще пару из другого корпуса. «Олег, в лаборатории дрель. Пойдемте просверлим несколько раз. Думаю, этого хватит, чтобы уничтожить все данные». «Конечно, хватит!» На кухне звякнула микроволновка. «Вы что-то разогревали, Василий Федотович?» спросил Наталья. «Дискеты и флешки. Теперь они умерли!» Лемих вздохнул. А бумаги в камин. Больше аксонов нет. Олегу я отдал последний действующий прототип. Наталья вернулась в сауну. Повесила полотенце сушиться, сама переоделась в легкое летнее платье и причесалась. В предбаннике осмотрела себя в большом зеркале. «Хоть на танцы, Стиль шестидесятых», — хмыкнула она, покрутившись. «Нет, это не серьезно. Надо срочно домой. В таком виде на работу нельзя». Она вернулась в гостиную. Лемих зажигал в камине пачки исписанных листов и не обернулся на ее шаги. Из лаборатории донесся звук работающей дрели. Еще через пару минут вернулся Пичугин и положил на стол просверленные винчестеры, уставился на Наталью в восхищении, потеряв дар речи. «Все», — хотел сказать он, но вышел какой-то хриплый звук. «Вот хорошо», — отозвался от камин Лемих. «Когда будете уходить, захватите их с собой и где-нибудь в городе бросьте в мусорный бак». Он обернулся к Пичугину, потом перевел взгляд на Наталью. «Василий Федотович!» Она сделала вид, что не обратил внимания на две пары восторженных глаз. «Мы должны ехать! Олег, завези меня домой, пожалуйста! Простите, Василий Федотович, но нам надо ехать! Хочу еще немного поспать, а к полуночи опять в штаб! Наши проблемы еще не кончились!» Пичугин кивнул, прихватил винчестер и направился к выходу. Лемих поцеловал Наталью по-отечески, перекрестил и сказал... «Добрый час. Храни вас Бог. Прощайте. Ангелы-хранители вам в дорогу». Наталья молча обняла его и, не ответив на прощание, вышла следом за Пичугиным. В машине они молчали. В шесть-десять они остановились в заторе при съезде на МКАД, и у Натальи заиграл смартфон. Звонил Думченко. Слушай, Остап Тарасович. У нас новое ЧП, Наталья Владимировна. Очаг а двадцать в Воронеже». У неизвестного мужчины легочная форма, он без сознания, и источник выяснить местные не могут. Уверен, что это утек кто-то из наших, но кто именно, мы тоже пока выяснить не можем. Они не хотят закрывать город, пока они будут уверены, что он не один. «Но нужно наоборот», — сказала гнев Наталья, — «пока не станет ясно, что он один, город должен быть закрыт». «Вот поэтому вам нужно срочно вылететь в Воронеж, восставь его, ждет самолет». «Контактных много?» — начала выяснять Наталья. «Как и у нас было, с полсотни. Человек двадцать-тридцать инфицирован, наверняка, в основном медики. Мне нужно взять комплексы в лаборатории, Остап Тарасович. Олейник говорит, что отправит вам чемодан с лекарством к самолету». «Хорошо», — Наталья сбросил вызов. «Олег, я быстро переоденусь и едем в Остафьево. Воронеже чума, ты летишь со мной?» «Конечно, у меня есть выбор», — Пичугин свернул в Ховрино. «Меня ведь к тебе прикомандировали, и никто не откомандировал. Венди, я умею летать». У подъезда их встретил генерал Головин лично. Он увидел Наталью в платье фонарики и расплылся в восхищении. «Наталья Викторовна, вы обворожительны в любом наряде, но сейчас аж в забу дыхание сперло». «Спасибо, Виктор Владимирович. Вы за нами?» «Естественно. Дело не терпит отлагательства. Полетели?» Нет. Наталья побежал к подъезду. «Я должна переодеться и кое-что взять. Подождите пять минут». «Пять минут у нас есть», — сказал Головин. Повернулся к Пичугину и пошутил, начав фразу с цитаты из фильма. «А ваш стиждель, я поздравляю. Мне поручено передать, что ваше участие в группе штаба РПН оформлено официально. К нам пришло письмо из ФСБ». «Кто подписал?» — удивился Пичугин. «Тот же, кто приказал вас повязать сегодня утром. Генерал Трифонов». «Сюрприз». Вот уж не думал, что он заинтересуется моей персоной. Хорошо хоть извинился. замыслов все Всевышнего. Я бы вас к себе позвал. В общем, ковыренку мою не отдам никому. Такая корова нужна самому. Хороший аналитик, к ночи редкость. А такой, как вы, вообще на вес золота. тот -то я чувствую, дождь так и хлещет по плечам. Аж сияю весь. Не мог удержаться от сарказма Пичугин. Не торопить судьбу, Олег Иванович, все еще впереди, и почте, и награды. Я подам на вас представление, это однозначно. Из подъезда выбежала Наталья, сменившая легкомысленное платье на строгий брючный костюм. Я готова, поехали. В машине она кинула на колени Пичугин конверт с рисунками. Посмотри, это я распечатал для воронежских. Отлично вправляет мозги и лечит хроническую беспечность. Головин с переднего кресла обернулся к пассажирам. С мигалкой мы быстро долетим. — Виктор Владимирович, — обратился к нему Наталья, — большая просьба, шкод мою заберите с улицы. — Без проблем, Наталья Викторовна, где она стоит? — На ясном проезде, верхом на бетонной клумбе, — пояснил Пичугин, рассматривая копии старинных гравюр. — Мост задний сострял. — Нужно эвакуатором поднимать. — Поднимем, — обещал Головин. У самолета водитель выскочил из машины, Но не для помощи Натальи, а метнулся к багажнику и вытащил коробку с белковым коктейлем и бутыль с водой. «Наталья Викторовна, вы забыли, это ваше!» Молодая женщина передала Наталье серебристый кейс, сообщив, что в нем 50 доз вакцины и нового экспериментального цикла сульфона. Наталья поблагодарила ее, забрала чемоданчик и спрятала в него небольшой пакет с вещами и конверт с рисунками. Они с Пичугиным скрылись в чреве самолета. Ан-26. взрывел турбинами и после недолгого разбега набрал высоту и повернул на юг.